И затем истекли три месяца, после которых он обещал матери Аладдина отдать свою дочь за ее сына, а Аладдин отсчитывал каждый час. И когда прошли эти месяцы, он послал свою мать к султану, чтобы потребовать исполнения обещания, а султан совсем забыл, что он обещал ей. И мать Аладдина поднялась и пошла во дворец, и встала у дверей дивана. И когда диван наполнился и явился султан, он посмотрел и увидел мать Алладдина, которая стояла у дверей, и он вспомнил о том, что обещал ей и сказал визирю, «О, визирь, вон стоит та женщина, что поднесла мне драгоценные камни, приведи ее ко мне». И визирь пошел и привел мать Алладдина и поставил ее перед султаном, И старушка поцеловала землю и помолилась за султана и сказала ему, «О царь времени! Кончились три месяца, после которых ты обещал выдать свою дочь госпожу Будур за моего сына Алла-Аддина». И султан растерялся, не зная, что ей ответить, так как он видел, что эта женщина бедная». И он обратился к визирю и спросил его, «Каково твое мнение, о визирь?» «Я... да, я, конечно, обещал. Но я вижу, что она женщина бедная, и они не из знатных людей. Как же следует, по-твоему, поступить?» А визирь охватила зависть, и он вспомнил, что произошло с его сыном, брак которого был расторгнут, и сказал, — О, царь времени, как ты выдашь свою дочь замуж за бедного человека, чужеземца, которого ты не знаешь? — А что же придумать, чтобы отвадить его от нас? Я ведь обещал, — сказал царь. И визирь молвил, — — Владыка, султан, избавиться от них просто. Пошли к нему и потребуй сорок золотых блюд, наполненных такими же ценными камнями, как те, что он прислал, и еще сорок рабов и невольниц, которые принесут эти блюда. — Вот оно, правильное мнение! — воскликнул султан и обратился к матери Аладдины и сказал ей. Скажи твоему сыну, что я стою на том, что я обещал, но хочу от него в приданое за дочь сорок блюд, полных таких же камней, как те, что ты принесла мне раньше, и сорок рабов, и сорок невольниц, которые принесут эти блюда. Когда он мне их пришлет, я выдам за него дочь».